Таким образом, вследствие этого потярений 23 будет завидовать в том, что получает удовольствие от любимого им предмета, что и требовалось доказать. Схоле, такая ненависть к любимому предмету, соединённая с завистью, называется ревностью, которая, следовательно, есть ничто иное, как колебание души, возникшее вместе и из любви, и ненависти.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 воображает, что женщина, которую он любит, одерца другому, тот не только будет подвергаться неудовольствию вследствие того, что ограничивается его влечение, но и то, что вривнивец предмет его любви принимает не с тем видом, как бывало обыкновенно прежде.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 Доказательство: всё, что человек видел вместе с предметом, который доставил ему удовольствие, будет по теории 15-й косвенной причиной последнего. Поэтому по теории 28-й он будет желать владеть всем этим вместе с предметом, доставшим ему удовольствие, иными словами, будет желать владеть предметом и всей той обстановки, какая была тогда, когда он первый раз наслаждался им, что и требовалось доказать. Колларий, если таким образом любящий найдёт, что чего-либо из этой обстановки не достаёт, то он почувствует неудовольствие.